Глава двенадцатая. Они разошлись глубоко за полночь, до хрипоты споря о плане. Дерек был категорически против и приводил огромное количество аргументов. Вера настаивала на том, чтобы быть приманкой. Князь первым покинул гостиную, попросив известить его уже утром о принятом решении. Конрад мужественно пытался дождаться окончания спора, но усталость взяла свое и он отправился в одну из гостевых спален. Даже Албус, поначалу вставлявший ехидные замечания, к середине спора притих и покинул гостиную. В конце концов, Дерек, махнув рукой и пробормотав что-то про упрямых драконец, предложил пойти спать. С утра они все собрались за завтраком в малой гостиной. Украдкой позевывая, Конрад поинтересовался планами на этот день. Надо съездить в клинику, понять, что общего было у девушек и Мадлен, распорядился Фонейсон. Попробуем начать оттуда. Вера покачала головой. По-моему, ты делаешь ошибку. Я не буду прятаться за женскую спину, упрямо повторил он. Дерек, это глупо, воскликнула Вера. Если есть шанс, его надо использовать. Нет, Дерек пристально посмотрел на девушку и ты пообещаешь, что никакой самодеятельности. Ты не вправе требовать с меня обещаний, — тихо сказала она. Ты, конечно, права. Мужчина выразительно посмотрел на князя, делающего вид, что внимательно изучает газету. Лёд и пламя. Дед, ты уже полчаса читаешь одну страницу. Тот сложил газету и улыбнулся. Думал, что ты не заметишь. Его внук Вопросительно приподнял бровь Ричард слегка наклонил голову и повернулся к Веру, «Манмуазель, Как глава совета, я понимаю ваше негодование, но вынужден поддержать своего внука. Могу я рассчитывать на вашу лояльность? Это нечестно, прошептала девушка, оскорбленно смотря на обоих фонесинов. Вы просто пользуетесь ситуацией. «Полагаете, это прерогатива лишь Амстелов?» — усмехнулся Ричард. «Признаться, я многому научился у вашего деда». «Я заметила», — сухо обронила Веру. «Хорошо, раз вы так настаиваете...» Дэрк ободряюще сжал ее руку. «Спасибо. Тебе это будет стоить очень дорого», — предупредила девушка. «Ты моя должница? Забыла?» «Я готов пожертвовать пирогом. Тем более ты плохо готовишь», — подразнил он, вставая и поворачиваясь к деду. «Нам пора». Тот кивнул и, тяжело опираясь на трость, тоже встал. Пойдем. Надеюсь, твой доклад готов?» «Конечно же нет», — ухмыльнулся его внук. Князь неодобрительно покачал головой, но тут же смягчился. «Впрочем, когда это тебе мешало?» «Я могу припомнить пару случаев». Дерек выразительно посмотрел на Конрада. Тот тоже поднялся. «Я, пожалуй, проедусь в больницу, узнаю, как там поживает Грегори». «Держи меня в курсе и соблазни там кого-нибудь». Дерек выждал, пока все выйдут из комнаты, и подошел к Веру, старательно изображавшись, что пьет кофе, чтобы избежать его взгляда. Двумя ладонями оперся на стол так, что она оказалась зажата между его руками. Девушка недовольно повернула голову и тут же пожалела, поскольку лицо Дерека оказалось совсем рядом. Она чувствовала, как его дыхание обжигает кожу. Попыталась отвернуться, но он придержал ее за подбородок. — Вера, пожалуйста, — прошептал он, почти касаясь губами ее губ. — Пойми. Я сойду с ума, если с тобой что-нибудь случится. Она хотела возразить, но заглянув в его глаза, просто не смогла. Признавая свое поражение, она опустила ресницы. Мягкие губы коснулись ее губ. Спасибо, выдохнул Дерек. Она хотела ответить, но он уже целовал ее со всей страстью, на которую был способен. Вот охальники! скрежещущий голос прямо над духом заставил их вздрогнуть. Волшебство рассеялось. Вера слегка отстранилась от Дерека, пытаясь восстановить дыхание. «Албус», — процедил он, — «изыди». «Вот еще!» — оскорбился страж. «Тогда я пропущу самое интересное. И вообще, князь со свойственной ему деликатностью просил передать, что все готово, и вам пора выезжать в цитадель». Скорее, он пытается сохранить лицо перед амстолом. Хорошо, я иду. Дерек, с видимым сожалением посмотрел на Веру. Обещай мне, что не будешь делать глупостей. Его просьба застала ее врасплох. Синие глаза светились такой мольбой, что она невольно дрогнула. Обещаю. Дерек кивнул и стремительно вышел из комнаты. Вера оставалась лишь наблюдать из окна как они с князем садятся в машину и отъезжают. Абсолютная тишина, царившая в доме, напрягала. Она с недовольным вздохом поднялась к себе и проверила телефон. СМС-сообщение от Аннет гласило, что ее искали. Судя по описанию, это был кто-то из безопасности Иво. Хорошо подумав над формулировками, девушка открыла ноутбук, подключилась к сети — и написала секретарю сообщение, что она срочно уехала по семейным обстоятельствам и просит перенести все встречи. Ответ пришел почти сразу. «Ок, шеф!» — гласила надпись. Вероника качнула головой и отключилась. Побродив по комнате и не в силах больше выносить блеск позолота в спальне, она спустилась в гостиную, затем прошла в столовую и оттуда в библиотеку. Побродив среди полок, Она наугад взяла книгу и присела на диван. Это были «Легенды об Энее», книга о драконьих преданиях. Вера знала ее достаточно хорошо, поэтому предпочла пролистать до середины и недовольно хмыкнула. Это была более поздняя, самая распространенная и усечённая версия, которую до сих пор изучали в школе. Вера с досадой швырнула ее на диван. Время тянулось невыносимо медленно. Девушка выбрала еще пару книг, но так и не смогла сосредоточиться, постоянно косясь на часы. Когда стрелки медленно доползли до половины второго, она, не колеблясь, схватила телефон и набрала номер Деррика. Но тот был вне зоны действия. Это ее озадачило. Недолго думая, она набрала номер канцелярии Цитадели, но никто не ответил. Вера недоверчиво проверила цифры номера, но они были верными. Новостные файлы тоже молчали, хотя обычно результаты заседания Совета Пятерых печатали сразу. Встревоженная Вера позвонила Анет. «Какие сплетни в городе?» «Шеф, ты не в курсе?» — фыркнула та. «Экстренное заседание Совета Пятерых обернулось скандалом. Подробности умалчивают, но ходят слухи, что там произошло что-то, что связано с новым главным обвинителем. «Кажется, его самого в чем то обвинили. Как твои дела?» Последнюю фразу она произнесла слишком многозначительно, по-женски намекая, что ей понятно, что за семейные дела могут заставить ее начальницу пренебречь работой. «Нормально». Веру задумалась, глядя в окно, и поспешно добавила. «Я тебе перезвоню». Ее насторожило, что у особняка остановилась полицейская машина. Из нее вышли двое патрульных и направились к двери. Раздался мелодичный звонок. Лакей открыл дверь. В гостиной Веру слышала приглушенные голоса полицейских, настаивающих на осмотре дома. Слуга колебался и несколько раз повторил, что хозяина нет, и без его ведома он не имеет права пускать никого. Вздохнув, девушка вышла в коридор. «Карл, в чём дело?» «Мадемуазель, слуга почтительно поклонился. Это из полиции». «Да, я заметила». Она с насмешкой посмотрела на форму. Бляхи с номерами явно из участка района, принадлежащего клану Иво. «Чему обязана?» «Мы ищем Дерека Фонейсона. Один из них, по всей видимости, старший, продемонстрировал значок. «По какому поводу?» «У нас есть приказ на его арест». «Что?» От неожиданности Вера чуть не подскочила. Действуя по заученной схеме, она протянула руку. «Могу я посмотреть приказ?» Полицейские переглянулись. Это были обычные люди средних лет. Девушке подумалось, что наверняка у каждого из них есть семья и дети, воспитанные в уважении к драконам и правительству страны, в особняке князя они явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Боюсь, что нет, мадемуазель», — вежливо, но твёрдо сказал тот, кто выглядел чуть старше. «Мы ведь даже не знаем вашего имени». «Вероника Амстел. Полицейские вздрогнули и пристально посмотрели на нее. «Можно ли посмотреть ваши документы?» «Конечно, они у меня наверху. Карл, проводи полицейских в гостиную». «Да, мадемуазель». Слуга повернулся и смерил незваных гостей, ничего не выражающим взглядом. «Следуйте за мной, господа». Те слегка замялись, кинув странный взгляд на девушку, но прошли за лакеем, заняв места так, чтобы видеть, что происходит в холле. Вера поднялась в спальню, когда телефон в кармане зазвонил. Это был Эдвард. «Ты у Фонейсона? голос дяди прерывался от волнения. «Да. Объясни мне, что случилось. Уходи оттуда». «Немедленно!» — последнее слово он произнес зловещим тоном. «Я буду ждать тебя у старой кофейни на углу. В квартале от особняка». «Дядя, объясни, в чем дело? Тут полиция!» Начала была девушка, но в ответ ей раздались короткие гудки. Она с недоумением посмотрела на телефон, словно тот мог дать ей ответ на все вопросы. Набрала номер, на но связи не было, будто кто-то специально заглушил ее. «Что за ерунда?» — пробормотала девушка, беря сумку с документами. Она уже подошла к дверям, когда столкнулась лицом к лицу с албусом, материализовавшимся из воздуха. «И куда это мы собрались?» — ехидно поинтересовался страж. «Если ты не заметил, там, внизу, сидят двое полицейских и ждут, чтобы я подтвердила свою личность». Вера уже не скрывала раздражения. «Я-то заметил!» и то, как они радостно потерли ручки, когда услышали, кто ты, отозвался призрак. Ты бы сперва узнала, нет ли у них и на тебя приказа. Что за ерунда? Она всмотрелась в хмурое лицо превратника. Или ты что-то знаешь? Ничего я не знаю, кроме того, что у них в кармане вот это было. Он протянул ей два листа бумаги. «Ты их украл?» — ахнула Веру. «Чему украл?» — насупился Албус. «Взял посмотреть. На время. Они и не заметили». «Угу». Девушка быстро посмотрела приказ на Дерека. «Составлен по всем правилам. Сразу и не придерёшься». Второй лист заставил ее нахмуриться и перечитать текст дважды. «Но это абсурд!» — воскликнула она, понимая, что держит в руках приказ о своем аресте, подписанный никем иным, как графом Иво. Она еще раз читалась в бумаге. «Почему бумаги подписаны его, а не князем фон Эйсеном? Я сейчас же поеду в цитадель». «Конечно. В полицейской машине и в наручниках», — ехидно осведомился Албус. «Поверь мне, тюрьма — худшее место для того, чтобы отстоять свою правоту». «Это ты по собственному опыту?» Рик, то есть князь, рассказывал. «Он сидел в тюрьме?» «Конечно. Его туда Латарамстел определил. Если бы не Тиль, белели бы там его кости. Кстати, в то время его обвинили в том же, что и тебя сейчас. Так что ты подумай, стоит ли спускаться». «Хорошо. Что ты предлагаешь делать?» «Бежать?» — он заговорчески подмигнул. «Тебя же ждут в квартале отсюда». «Подслушивать нехорошо». Машинально отозвалась Веру, понимая, что страж абсолютно прав. Находясь на свободе, гораздо легче искать виноватых. То, что у полиции был приказ на арест Дерека, свидетельствовало, что его еще не взяли под стражу. Его телефон не отвечал. Скорее всего, он его отключил, чтобы никто не смог засечь сигнал. Она задумчиво постучала пальцами по столу, продумывая план. «Телефонные номера могут прослушиваться». «Значит, полиция могла быть в курсе, что Эдвард ждет ее. «Не хочу прерывать твои музыкальные экзерсисы, но двое парней внизу начинают волноваться». Девушка кивнула, решаясь. Со вздохом она положила на стол телефон, переобулась в кроссовке и взяла куртку, запихнув в карман кошелек и документы. «Как ты думаешь, наблюдают ли за домом?» — спросила Вера у Албуса. «Разумеется», — хмыкнул он, прислушиваясь к чему-то. «Машина на углу улицы, и двое стоят у калитки, карауля черный ход». «И?» — девушка почти весело посмотрела на стража. «Вот ведь умная нашлась», — пробурчал тот. «Есть еще один ход. Из подвала под улицей. Раньше выходил на пустырь, теперь там дом жилой, но пройти можно. Сам не был, не знаю». Рик ходил, проверял, внучок его тоже. Попадешь в какую-то техническую комнату, оттуда в это, новомодное, где все машины стоят. Паркинг?» — подсказала Вера. «Во-во, оно самое!» «Понятно». Она с досадой посмотрела вниз на открытые двери гостиной. «Мне надо как-то проскользнуть мимо». «По печной трубе лезь, — услужливо подсказал призрак. «По какой трубе?» «В комнате князя камин, там общая труба, она ведет на кухню». «Хорошо». Девушка направилась к дверям, ведущим в комнаты хозяина дома. Не задерживаясь, она быстро миновала небольшой кабинет, потом гардеробную и зашла в спальню. Подойдя к камину, невольно улыбнулась, заметив несколько фотографий Дерека, стоявших в рамках на каминной полке. На одной из них он был запечатлен в военной форме, с орденской планкой на груди. Улыбаясь, Дерек смотрел в камеру, хотя глаза были очень серьезными. Судя по дате на обороте, снимок был сделан сразу после войны. Фотография была черно белой и уже изрядно пожелтела, но все равно было видно, что улыбка не затронула его глаз. Взгляд остался слишком жестким. Шум, поднявшийся на первом этаже, вывел ее из задумчивости — Похоже, полицейские потеряли терпение и теперь спорили с лакеем, требуя дать им пройти наверх и обыскать спальни. — Ну, ты семейные портреты изучать будешь или в печь полезешь? — прошипел Албус. Веру, полностью открыв задвижку, юркнула в камин. Подгоняемая звуком шагов на лестнице, девушка с трудом протиснулась между стеной и дымовым зубом, препятствующим выходу в трубу теплого воздуха и, опираясь на этот выступ, подтянулась. До нее донеслось хлопанье дверей, затем возбужденные голоса, затем быстрые шаги, торопливые разговоры по телефону и слабые возражения лакея, утверждавшего, что никто из дома не выходил, и он понятия не имеет, куда пропала гостья князя. Судя по шуму, полицейские принялись методично обследовать комнаты. Стараясь двигаться беззвучно, Девушка, упираясь ногами и спиной в стены дымохода, аккуратно переместилась вверх к отверстию, соединявшему трубу камина с печной. Затем протиснулась чуть вверх и двинулась вниз по прокопчённому лазу. Она почти добралась до цели, когда путь перекрыла вторая заглушка, теперь уже печная. Вера попыталась протолкнуть ее, но железо подло громыхнуло. Девушка замерла, вжавшись, в прокопчённые кирпичи. В голове шумело. Она прекрасно понимала, что малейший шорох может выдать ее. Даже собственное дыхание казалось чересчур шумным. «Что там, Ганс?» Голос раздался практически около уха. Вера вздрогнула, но сообразила, что полицейские вновь спускаются по лестнице, и ее от них отделяет лишь кирпичная кладка. «Ничего, наверное, ветер», Эти старые дома такие гулкие, — ответил тот, кого называли Гансом. Ты все осмотрел? Да, как в воду кануло. Чёртов лакей. Наверняка специально задержал нас. Ничего, вот дадут ему суток десять, сразу станет уважительно относиться к представителям закона. Надо сообщить все в участок, — вздохнул Ганс. Зря мы поторопились вначале доложить о поимке. Да, — протянул его напарник. Теперь уж точно премии лишат. Надо же было так оплашать. Капитан точно будет недоволен чертова девка. Куда она могла подеваться? Может улетела она ж дракон? Если бы она улетела, от ты и вил ее бы заметили. Нельзя не заметить дракона. Это верно. Судя по всему, полицейские спустились в холл, отсчитав еще сто бьений сердца. Веру выдохнула и вновь поползла наверх в спальню князя. Она буквально выпала из камина на пол, засыпав сажей старинный ковер ручной работы. Страж, вновь появившийся из воздуха, недовольно смотрел на нее. И что мы тут забыли? Решила реликвию испортить? «Тише — Тише! — прошептела Вера. — Они ушли? Он прислушался. — Да, вроде. — Хорошо. Она осмотрелась, морщаща за беспорядка в комнате. Полицейские не церемонились, старательно обыскивая спальню. Ящики, комода и тумбочек были выдвинуты, а вещи разбросаны по всей комнате. Хорошо хоть фотографии не пострадали. Дерек все так же пристально смотрел на нее, словно одобряя ее план. Девушка вздохнула и прошла в ванную комнату. Не обращая внимания на ковардак. она умылась и попыталась очистить одежду. «Как ты думаешь, ты смог бы взять из сумки мою одежду и достать телефон одного из тех, кто наблюдает за домом. Спросила она у призрака, но тот оскорбленно насупился. «Я тебе что, карманник?» «Нет, потом подбросишь, будто он его выронил». «Что ты задумала?» Албус недоумённо посмотрел на нее. Вера пожала плечами. «Хочу позвонить одному человеку. Он наверняка в курсе того, что происходит». Она вздохнула. «Хотя наверняка и...» Его телефон тоже на прослушке. Она присела на край кровати, подперев голову руками. Все напоминало кошмарный сон. Вера даже ущипнула себя и зашипела от боли. «Ты это! Осторожнее! Мне ж перед князем отчитываться и перед его внуком!» Албус висел под потолком, растерянно посматривая на него. «Ты еще здесь?» — изумилась она. «А где по-твоему, должен быть?» — огрызнулся страж. «По-моему...» Я просила достать мне одежду и телефон. «По-моему, я не обязан подчиняться всяким там девицам, даже если они в наглую целуются с внуком моего хозяина», — фыркнул Албус. Веру вздёрнула бровь. «Надеюсь, слова «высшая кровь» для тебя что-то значат. Мне резать руку или пойдешь добровольно? Ладно, иду, иду, а то запачкаешь всё, а потом еще кровь оттирать». «Он, как сажей, все засыпало», — пробурчал превратник, расплываясь в воздухе. Через несколько минут к ногам девушки упала сначала ее дорожная сумка, а потом и телефон. «Вот, благодарности не надо!» «Спасибо!» все всё-таки вежливо отозвалась она, расстёгивая молнию. Фотография Фернанда Амстела выпала из сумки. Девушка подхватила ее и всмотрелась в черно белый снимок. «Как ты думаешь...» «Я правильно поступаю?» — прошептала она. Показалось, что кривая улыбка стала шире. «Никогда не пасуй перед трудностями», — пронеслось в голове, и помни, что ты амстел, Вера. Она почувствовала, как сомнения отступают. Отложив фотографию, девушка быстро переоделась и взяла телефон. Это был совсем дешевый гаджет с сенсорным экраном, которыми обычно пользуются школьники. Он даже не был закодирован. Сняв блок, Вера по памяти набрала номер. Она понимала, что это рискованно, но это был ее единственный шанс связаться с Лео. Да, я слушаю. После нескольких гудков в трубке раздался приятный баритон. Привет, лесоруб, наигранно, весело сказала девушка. Как дела с симпатией у остальных лесорубов? В трубке воцарилось молчание. Вера уже опасалась, что Лео повесит трубку, но он все таки спросил. «Ты где?» «Это неважно». Вера постаралась, чтобы ее голос звучал как можно более легкомысленно. «Милый, я очень соскучилась и жду встречи. Скажем, через час тебя устроит?» «Зависит от места встречи». В голосе Лео чувствовалось напряжение. «На нашем любимом месте...» «Там, где мы впервые с тобой увиделись. Ведь сегодня почти годовщина, и мне так хочется огурцовой газировки». Вера надеялась, что он поймет, что речь пойдет о закусочной, располагавшейся недалеко от университета. Они столкнулись там через неделю после начала первого семестра в университете. Тогда Вера увела у него из-под носа последний салат с помидорами. Лео помолчал, словно осмысливая информацию, затем коротко бросил. «Хорошо», — через полтора часа, — и нажал отбой. Судя по времени, которое ему требовалось на дорогу, он был еще в цитадели. Вера выдохнула и положила телефон на стол. Затем подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на себя, стараясь представить, что можно изменить во внешности. Если ее будут высматривать, то первое, на что обратят внимание, — волосы. Рыжий цвет сразу бросался в глаза. Девушка вздохнула, решаясь на жертву, вновь переложила все документы в сумку и, поколебавшись, взяла с собой куртку. «Показывай потайной ход», — приказала она Альбусу. Тот с видом оскорбленного достоинства поплыл в темноту подвала. Ход отыскался сразу хотя его достаточно хорошо спрятали от чужих глаз. Если бы не призрак, Вера вряд ли отыскала бы его. Дверные петли не скрипели, было видно, что хозяева всегда держали его наготове. Не раздумывая, девушка шагнула туда. Темный туннель долго петлял, но действительно привел в паркинг многоэтажного дома, построенного на месте особняка, разрушенного во время войны. Выскользнув из двери технической комнаты, Вера прошла к лифтам. Поднялась на первый этаж и направилась к охраннику. Ее сердце бешено колотилось. Она не была уверена, что ее портреты уже не красуются на всех экранах с надписью «Разыскивается». «Простите», — обратилась она к пожилому мужчине в черной униформе, сидящему за конторкой. Тот скользнул по ней безразличным взглядом. «Чем могу помочь, мэм?» «Вы не подскажете, где здесь ближайшая парикмахерская?» Девушка заморгала, надеясь, что выглядит достаточно глупо. Охранник поскрёб голову над форменной фуражкой. «Есть здесь парочка на соседней улице?» — наконец сказал он. «Не знаю, подойдут ли они вам». Вера улыбнулась, тепло поблагодарила его и направилась по указанному адресу.